Мудрые слова, драгоценные как алмазы, воскликнули кипчакские ханы. Поэтому продолжала царица, посоветовавшись вот с этими самыми знатными ханами родного нам кипчакского народа, я решила, дорогой мой сын, передать тебе единодушную просьбу всех кипчаков, чтобы ты назначил наследником престола твоего младшего мальчика, Куд Аддина Азлак Шаха, сына твоей любимой жены Ханьши Кипчакской. А Джалал Аддина отошли управлять самыми отдаленными землями. Он постоянная угроза и тебе, и всем нам. Все затихли, ожидая, что скажет Шах Мухаммед. Он молчал, задумчиво накручивая на дрожащий палец завиток шелковистой бороды. «Если же ты откажешься, то все кипчаки немедленно уйдут из Харизма в свои степи, и я, как последняя нищая, пущусь в скитание вместе с ними». Видя, что Мухаммед все еще колеблется, Туркан-Хатун повернула голову. За ее плечами стоял молодой управляющий ее поместьями Мухаммед бен Салих, бывший Гулям, старший слуга, возвлеченный ею за красоту. Он понял жест маленькой ручки, вышел из комнаты и сейчас же вернулся, ведя за руку семилетнего мальчика, одетого в парчевый халатик. «Вот ваш новый...» «Наследник престола!» — воскликнула властным резким голосом Туркан-Хатун. «Объявляю кипчахским ханам, бекам, воинам и простому народу, что Хорезм-Шах согласен видеть в нем опору трона». Все ханы вскочили, подхватили мальчика на руки и несколько раз подняли кверху. «Да живет, да здравствует наш единокровный кипчахский султан!» Мухаммед встал, принял на руки сына и посадил его рядом с бабушкой Туркан Хатун. Слушайте, Беки, сказал Мухаммед. Как вы видите, я исполнил ваше желание. Теперь вы исполните мою волю. Мой старый враг Насир. Халиф Багдадский опять начал устраивать заговоры против меня и подстрекать к восстаниям подгласные мне народы. «До тех пор не будет спокойствия в Хорезме, пока злодей насир не будет свергнут. Тогда халифом станет нами назначенный и преданный нам священнослужитель». Поэтому я не остановлюсь до тех пор, пока не разграблю войска халифа и не воткну острие моего копья в священную землю Багдада». Старший из кипчаков, послеповатый высохший старичок с узкой седой бородкой сказал, «Мы все как один направим наших коней туда, куда укажет твоя могучая рука. Но нам нужно сперва успокоить наши кочевья» помочь испуганным родичам. Из Кипчакской степи прискакали гонцы. Говорят, будто с востока на нашей земле нахлынули неведомые люди, дикие язычники, не слыхавшие о святой вере ислама. Они явились со стадами, верблюдами и повозками. Они заняли наши пастбища, прогоняют с места наши кочевья. Надо поспешить в нашу степь, перебить этих язычников, забрать их стада, а женщин и детей раздать в рабство нашим воинам. «Веди войско в наши степи!» — кричали ханы. Писец Мирза с калямом в руке подошел к Харизму Шаху и опустился перед ним на колени, протягивая списанный лист бумаги. «Что это такое?» — спросил Мухаммед. Богосочайший указ о передаче наследования любимейшему твоему младшему сыну Куб Аддину Шаху. Временно до совершеннолетия его правительницей харезма и опекуншей молодого наследника будет его бабушка, твоя мать, шахиня туркан Хатун а воспитателем наследника и великим визирем Хорезма назначается управляющий усадьбами царицы Мухаммед бен Салих. «А ты, мой великий сын, непобедимый Хорезмшах шах Мухаммед, пока мы будем управлять, сможешь ходить с войском по всей вселенной и воевать с кем захочешь», — сказала Туркан-Хатун. Мухаммед подписал указ, не читая и передал тростниковое перо своей матери. Она взяла калям и крупными буквами старательно написала «Туркан-Хатун — владычица Вселенной, царица всех женщин мира». Шах Мухаммед оглянулся, отыскивая своего старшего сына Джелал ад дина Он боялся встретиться с ним взорами, но его не было. Викиль прошептал на ухо шаху Ан Джал-аддин, увидев столько кипчакских воинов, сказал ⁇ Я не баран, чтобы идти на кипчакскую бойню ⁇ и, свернув в сторону, умчался, как ветер.